Глава 12 Любовь к Регласке. Тогда же. Влад. Прижимаюсь к ней, смакую очередной поцелуй и повторяю. Люблю тебя. От моих признаний Лиза трепещет. Держу правую ладонь на ее груди, почти чувствую, как при каждом слове ускоряется её сердцебиение. Все жду. Надеюсь услышать те же самые слова в ответ, а она молчит. Лишь позволяет дальше себя целовать. «Уже можно что-то и сказать, правда?» Спрашиваю с надрывом. «Что ты хочешь, чтобы я сказала?» Лиза прищуривается, смотрит на меня так, будто правда не понимает. «Ну что же, я разъясню». Когда человек признается в любви, он хочет услышать то же самое в ответ. Или не любишь? Лиза хмурится, громко сглатывает и отвечает: « Ты же знаешь, что я к тебе чувствую? Знаю, еще как? У этой девчонке все написано на лице, читай не хочу. Частенько я ловлю на себе ее полные любви- взгляды. Тайте завтраки со смешными, Рожицами на тарелке. Самые нежные в мире массажи. Готовность заняться со мной сексом примерно 24 часа в сутки. Вкуснейшие жареные стейки хоть в 11 ночи, хоть в 5 утра. Думается, мне такое вряд ли возможно без любви. Лиза любит ярко. Я живу, окруженный ее чувством. В то же время тех самых слов так ни разу и не услышал. Почему ты никогда мне этого не говоришь? Я хотела приберечь признание до того момента, пока не почувствую же с твоей стороны. Я тебе только что сказал о своих чувствах. Не веришь, что ли? Не чувствуешь моей любви? Не очень-то признается она, выдержав паузу. «Вот тогда Положим, сегодня не самый удачный день, но ведь были и другие. Лиза, ты живешь в моей квартире. Каждую ночь спишь в моей постели, и налево я не хожу, прошу заметить. И ты сомневаешься в моих чувствах? Не будь их тебя в моей квартире тоже бы не было». «Влад, по-моему, ты путаешь. Страсть и любовь», — вдруг говорит она. «Мне не семнадцать. И уж поверь, я могу понять, с кем хочу спать, а с кем жить». Она не спорит, позволяет себя обнять. Вглядываюсь в ее напряженное лицо и понимаю, что совсем я ее не убедил. На следующее утро, Понедельник, 11 февраля 2019 года. 6.30. Влад. У меня никогда не бывает проблем со сном. Наоборот, организм работает на опережение. Я готов заснуть еще до того, как голова коснется подушки. И просыпаюсь с явным трудом. Сегодня же? Полночи прокрутился и открыл глаза еще до будильника пытаясь встать с кровати так, чтобы не разбудить Лизу, но она тут же подскакивает. Волосы растрепанные, мордашка еще совершенно не проснувшаяся. Ты такая забавная, милая, любимая мордашка. Подбираюсь к ней ближе, обнимая за плечи и говорю, «Лиза, я вообще-то вчера не шутил». Ты про то, что мне под страхом смерти запрещается переходить дорогу в неположенном месте? Я про то, что я тебя люблю, возмущенно повторяю. Всю ее, от макушки до пят и обратно. Готов любить систематически. Можно на завтрак, обед и ужин. Владик, мне так приятно. Вот сейчас у нее реакция правильная, хорошая. Видно, сказываются ночные часы ласки. Лиза тянется обниматься, шепчет на ухо. «Я тоже очень тебя люблю». И все же чувствую я некую настороженность с ее стороны. Словно моя девочка ждет подвоха, словно все же не верит. «А я докажу». Через полтора часа. «Влад». В этот понедельник отец просил меня отвезти его в офис, и, о чудо, мне удается не опоздать к назначенному времени. Но, видимо, отец на мою пунктуальность не слишком рассчитывал, потому что на сообщение «Карета подана» отвечает приглашением «Заходи позавтракать». Вообще-то я позавтракать успел, и даже очень плотно, но приглашение принимаю. Очевидно же, что завтрак — это предлог. Наверняка родители хотят высказать мне все, что думает о Лизе и вчерашнем обеде. Что ж, мне тоже есть что сказать. Когда появляюсь в столовой, мать начинает суетиться. «Владик, тебе каких блинчиков? С мясом или с джемом?» «Мне, пожалуйста, с уважением к моей девушке». «И можно в блин не заворачивать». Мамуля сидит, хлопает ресницами, Отец тоже хранит молчание, только хмурит лоб. И я решаю добить их аргументами. Ты тоже молодец, мам. Южу уж понятно, что не от хорошей жизни Лизиного отца лишили родительских прав. Она даже мне про это не рассказывает. Ей несладко сладко пришлось. Бывает, она замыкается. Не всегда может подать себя в нужном свете, но человек она хороший. И два слова связать уж точно умеет. Ты бы это поняла, если бы нормально с ней пообщалась. С этим никто не спорит. Садись, сынок, поешь. Тут же оживает отец. Спасибо, я сыт. Разворачиваюсь и ухожу.